Проект Россия. Книга 3. Часть 5. Глава 5. Гвозди. Авраам Линкольн говорил: можно всю жизнь морочить одного человека, можно какое-то время дурачить всех, но обманывать всех всю жизнь нельзя. Президент ошибался. Практика показывает, целые народы можно обманывать веками. Линкольн оправдывает то, что он жил в эпоху, когда не было СМИ, телесериалов, рекламы. и технологии манипуляции. Если кто верит в реальность демократии, тот по-честному не понимает предмета разговора. Это бездунный колодец общих слов, из которых нельзя вывести конкретику, зато можно создать дымовую завесу. В мире реальной политики демократия в лучшем случае ширма, в худшем – коврик при двери, но уже никогда не знамя. Демократия похожа на похотливую богатую даму в летах, Ей хочется плотской любви, но никто не желает любить ее бесплатно. Ушло время бурной молодости, очарования и цветения. Нет больше юношей, готовых ради нее на подвиги, на жертву и смерть. Теперь даму окружают альфонсы, любовь в кавычках которых прямо зависит от денег. Пока дама платит, они ее любят. Стоит прекратить выплаты, от любви не остается и следа. Это утверждение касается демократов любого разлива, хоть либерального, хоть коммунистического, хоть фашистского. Они любят свою даму, пока та им платит, пока они имеют с этого соития свою выгоду. Как только выгода кончится, они переметнутся на другой объект любви. С момента публикации первой книги «Проект Россия» не нашлось ни одного возражения по сути. Ни одного. Никто не смог возразить нам, по главному обвинению демократии – невозможности выбора без знаний. Ни один демократ не доказал и даже не сказал, что совершить выбор можно без знания. Ни один либерал не кинулся подтверждать, что предвыборные кампании дают людям знания или хотя бы имеют такое намерение. Любой теоретик демократии подтвердит – отсутствие сознательного выбора означает отсутствие демократии. Любой практик демократии подтвердит – устроить выборы так, чтобы дать знания, во-первых, нереально, во-вторых, заведомо проигрышно на фоне конкурентов, использующих манипулятивные технологии. Тут как ни крутись, оседалище сзади. Поскольку миллионам невозможно дать знания, людей понуждают к действию, внешне похожему на выбор, но выбором не являющемуся. Советская демократия понуждала силой. Либеральная демократия понуждает технологии. Фашистская демократия использует то и другое. Во всех случаях население понуждают физическим или психологическим насилием. Как солдаты не способны выбрать генерала, так народ не способен выбрать власть. Это не плохо, не хорошо. Это природная данность. Из этой данности вышел очень крепкий гроб для демократии всех видов. Первый гвоздь в гроб демократии без знаний нет выбора. Основа демократии сознательный выбор, основа выбора знания. Без знаний выбор невозможен. Людей без знаний можно побудить к действиям внешне похожим на выбор, но по факту это будет не выбор, а результат манипуляции сознанием. Второй гвоздь в гроб демократии: избирательные кампании знаний не дают. Цель предвыборной кампании не в том чтобы давать людям знания, на основе которых возможен сознательный выбор, а чтобы манипулировать. Упор не на рациональное мышление, а на эмоциональное восприятие, на создание положительного впечатления. Идет психологическое давление, манипуляция и соблазнение. Третий гвоздь в гроб демократии образует два первых. Предвыборные кампании знаний не дают, без знаний выбор невозможен. Вывод. Демократии нет и не может быть в природе. Демократы советского, либерального, фашистского и любого иного толка не смогли поколебать нашей логики. Все теоретики и практики демократии прекрасно понимают, в какое глупое положение они попадут, если начнут оспаривать утверждение о невозможности сделать выбор без знаний. Но продолжают ратовать за демократию. Как это объяснить? Простительно, когда демократическую позицию отстаивают люди, составившие мнение по репортажам СМИ и речевкам партийных лидеров в духе «свобода, равенство, братство». Они могут искренне считать – демократии нет в России или Узбекистане, а на Западе она точно имеется, а раз так – нужно бороться за нее. Людей настолько запутали сотворенные СМИ иллюзии, что если даже возразить нам они не могут, выбирать все равно идут. Это в прямом смысле феномен. Люди понимают, реально они ничего не выбирают и идут выбирать. Вероятно, для выросших в атмосфере демократической риторики это стало ритуалом. Одна часть электората действительно считает, что участвует в судьбе страны. Другую часть буфетом привлекают. Можно понять наемных или наивных защитников демократии, прекрасно всеосознающих, но им или платят, или запудрили мозги. От них требуют не истину установить, а исполнить заказ. Если заказывают называть манипуляцию сознательным выбором народа, они выполняют, особенно если платят, потому что куда денешься, семью кормить нужно, и вообще это стало источником дохода. И потом не будешь говорить «ты», на твое место очередь Говорунов стоит, защита демократии хорошо оплачивается». С наивными и наемными все ясно, но как понять серьезных людей, знающих о демократии не понаслышке и не по журналистским репортажам, а в реальной практике? Невозможно предположить, что ключевые фигуры политической жизни Франции, Италии, США, Германии, России, Индии, стран Латинской Америки или любой иной страны не знают реалий. Они сами заказчики и организаторы театрализованных представлений, именуемых народным выбором. Организатор рекламной кампании Coca-Cola понимает, цель компании не правду сказать о коричневой воде, а соблазнить, обмануть, но продать. Инициаторы выборов понимают, цель – не информацию донести, а соблазнить электорат. Все прекрасно знают цену словосочетания «народные выборы». Если кто начнет говорить о буквальном следовании теоретическим нормам демократии, это вызовет недоумение, переглядки и кривые ухмылки. Можно понять, когда манипуляцию на публике называют демократией, политез. Но за закрытыми дверями какой политез? В узком кругу принято называть вещи своими именами, потому что так проще понять ситуацию. Но фокус в том, что и за закрытыми дверями политики и журналисты называют манипуляцию демократией. Ни у кого нет иллюзий, о каком свободном выборе они говорят, но при этом называют явление не просто чужим. а противоречащим сути явления термина. Когда политик говорит «у нас демократия», он не имеет в виду «у нас власть выбирает народ». Он иносказательно утверждает «мы исправно выполняем ритуальное действие, которого требует система». Он дает сигнал «наша система не является монархией, диктатурой и теократией, равно как и той моделью демократии, что описано в теории». Они как бы говорят, мы сами не знаем, чем является существующая система и говорим на черное-белое, потому что, ну, а как иначе? Позиция демократического правительства всегда будет напоминать позицию папуаса. Дикарь не понимает физических законов, он приспосабливается к уже сложившимся законам системы, не помышляя их понимать. Зачем ему тратить на это время? Если имеющихся знаний достаточно, чтобы накопать личинок и поймать самку. Только проблема в том, что поп зависит от системы, созданной Богом и потому устойчивой. Демократы живут в искусственной системе. Создатели, которые не очень понимали, что же они такое создают. Такая система обречена рухнуть. Чтобы исправить ситуацию, ее нужно осознать. Чтобы осознать явление, нужно назвать вещи своими именами. не на кухне и не в узком кругу, а на официальном уровне белое назвать белым, черное черным. Назвать вещи своими именами значит запустить непредсказуемое развитие событий. Это породит вызов, на который система не готова ответить. Выбирая из двух зол меньше, власть предпочитает сохранять все как есть. А потом, что будет потом, никто думать не хочет. В лучшем случае приходят к мысли не раскачивать лодку. Мол, что толку, если мы скажем избирателям, Вы ничего и никогда не выбираете, и выбирать не можете. Если взамен ничего не предложить, то мы пилим сук, на котором сидим. А так молчим, нагоняем туману, что хотя бы тормозит разрушение. Эту тактику можно понять, если бы имелась цель отвлечь людей, чтобы не мешали работать по стратегическому исправлению ситуации. Здесь была бы логика капитана, скрывающего от пассажиров беду, чтобы избежать паники. Но если капитан скрывает проблему и бездействует только потому, что не знает, что делать, возникает другая ситуация. Чем больше упущено времени, тем глобальнее будет трагедия. Когда вода затечет в каюту и пассажиры сами увидят катастрофу, будет поздно, в том числе и для капитана с офицерами. Пока термин «демократия» будет расшифровываться не диктатура, не теократия, не монархия, суть системы останется тайной. Через отрицание нельзя определить сущность. Бесконечно перечисляя, чем объект не является, нельзя приблизиться к пониманию, что он есть на самом деле. Если утюг обозначить не шкаф, не сапог, не компьютер и прочее, суть объекта не станет понятной. Ясность наступит, когда утюг будет назван своим именем утюгом. Власть искренне не знает, как называется система, которая она правит. Понимая, что это не демократия, она пытается исправить смысловое значение через приклеивание к тему еще одного термина. Чтобы подчеркнуть хотя бы для своих, это не та демократия, о которой говорит теория, это нечто иное. Рождаются управляемые, суверенные и прочие демократии. Но они не отражают сути, напротив, еще больше запутывают ситуацию. Хорошо запутывать, если сам знаешь, но не хочешь, чтобы другие знали. А если сам не понимаешь, но путаешь, чтобы другие думали, будто тебе все понятно, это совсем другая история. С распространением демократии мир оказался в весьма грустном положении. Маленькие люди, калейдоскопом сменяющие друг друга, не поднимаются выше административного понимания. Корабль по имени человечества тонет. Сегодня мамы плачут, дети не хотят есть, завтра будут плакать, детей нечем кормить. Чтобы не быть голословными по поводу порочности конструкции, отметим только один факт. Принцип крепления всех деталей демократической конструкции основан на пороке. Один из парадоксов системы – нарушение правил – является правилом. Говорить нужно одно, но жить можно, если действуешь по-другому. Например, в системе необходима коррупция. Странность этого заявления компенсируется логикой. Всякая структура, в том числе государственная, состоит из крупных и малых блоков группировок. Чтобы люди собрались в блоки, им нужен стимул. Должно быть что-то, что свяжет их в единую структуру. Кирпичи скрепляет в единое здание цемент. Людей в единую структуру собирает общий интерес. Какой интерес может собрать носителей материалистического понимания мира? Материальный. Система объявляет стремление к материальному благу высшей целью. Люди, воспитанные этой системой, начинают понимать любую деятельность источником дохода. Все остальное во-вторых. В первую очередь человек идет на государственную службу не народу служить, а деньги зарабатывать. Это объясняет, почему все берут, заносят, откатывают, пилят и прочее. Взятки – это цемент, скрепляющий любое демократическое государство. потому что скреплять больше нечем. С подачи СМИ все уверены. Наша система страдает из-за коррупции. Это ее главный враг, и если победить коррупцию, все исправится. Мы утверждаем обратное. Система стоит благодаря коррупции. Это позвоночник государства. Если допустить, что власть чудесным образом победит коррупцию, система рухнет. Представьте, гаишники не могут брать взятки. Жить на то, что им платить, они не хотят. Это не соответствует их потребительским стандартам. Начинается отток кадров и рушится дорожное движение. Чтобы систему восстановить, потребуется компенсировать доход, который блюстители порядка потеряли из-за невозможности брать взятки. Конечно, гаишники мелочь. Теоретический вопрос можно решить через увеличение зарплаты. С крупными чиновниками решение невозможно в принципе. Никаких нефтедолларов не хватит, на удовлетворение запросов коррупционеров высшего звена. Все разговоры о борьбе с коррупцией и серии «Пчелы против меда» это какой-то театр абсурда, когда власть принимает закон против коррупции и главные коррупционеры страны, сидящие в первых рядах, а за ними коррупционеры помельче, дружно хлопают в ладоши, одобряя и поддерживая очередное мудрое решение власти. Конечно, неприятно смотреть на такую картину, но все же виноваты в этом не люди. Давайте им другую цель, они будут к ней стремиться. Если всем внушают «живем один раз», что, кроме коррупции, может объединить людей, занимающих высшие посты? Совместные походы за ягодами? Или красивые лозунги, призывающие честно жить, противореча официальному мировоззрению? Нет, все это пустое, если нет идеи, за которую человек готов по 15 часов работать, Единственный способ заставить его работать в таком ритме – материальная выгода. Вот поэтому все и пилят все, что можно пилить, если даже понимают, в итоге они все дружно пилят не столько бюджет, сколько сук, на котором сидят. Власть без возможности украсть в потребительском обществе никому не нужна. Если допустить фантастический вариант «коррупция будет невозможна», то начнется переток самых умных из власти в бизнес». Сформируется новый центр власти, кардинально ломающий систему, делая ее еще хуже, чем она есть сейчас.